Глава 13. Эти кошмарные дни сплошной нервотрепки и неуверенности в завтрашнем дне закончились в раз всего лишь после одного звонка по спецсвязи. Поздней ночью, в два часа по Челябинскому времени или в полночь по Москве, когда я уже собирался идти в комнату отдыха, чтобы укладываться спать, раздался звонок красного телефона. Сердце ёкнуло, что-то случилось. Ведь это был телефон правительственной связи, сигнал шел по отдельно проложенному оптоволоконному кабелю, информацию с которого невозможно было сканировать. С некоторым трепетом подняв трубку, я услышал голос Владимира Тимофеевича. Обычно всегда вежливый, на этот раз он даже не поздоровался. Разговор начал с фразы: «Началось! "Наши спутники зафиксировали несколько ядерных взрывов на территории Индии". Геофизический центр Министерства обороны тоже имеет данные о ядерных взрывах на территории Юго-Восточной Азии. Так что Пакистан все таки нанес по Индии ядерный удар. Связаться с нашей агентурой в Пакистане не удается. Так что неизвестны действия пакистанских армейских мобильных групп в Афганистане, а в их составе имеются Менги. Всем находящимся на дежурстве в небе Рексом поставлена задача зависнуть на северным Казахстаном и ни в коем случае не допустить продвижения любых колонн к российской границе. Повторяю, любых. В памяти ВМ Рексов, находящихся на патрулировании границ России, не вбиты параметры пакистанской военной техники и автотранспорта. Поэтому и дана команда открывать огонь из плазмобоев по любой колонне, превышающей три единицы автотранспорта, приближающейся к нашей границе. Может быть, это и излишне, но мы не имеем права допускать границы Менги. К сожалению, кроме дежурной эскадрильи больше рэксов в воздухе нет. Команду поднять все машины в воздух я дал, но как ты сам знаешь, предполетная подготовка — Займет неделю. Так что, Сергей Иванович, надежда только на твою эскадрилью модернизированных Рексов. Во время моего приезда в Тургаяк ты говорил, что она в полной боевой готовности и может сразу после получения приказа подняться в воздух. Рексы уже заправлены, экипажи сформированы и обучены. Так как Готова эскадрилья подняться в воздух и выполнять боевую задачу. Слова Владимира Тимофеевича резанули по самому сердцу. Получалось, что ситуация развивается не так, как мы рассчитывали. А какие были красивые планы, а тут бац, и вторая смена, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Опять Россия оказалась не готовой к развитию негативной ситуации. А как грамотно и убедительно, конечно, для себя планировали, что поднимем все имеющиеся в наличии рексы в воздух. И имея в союзниках коалицию западных стран, поставим на место зарождающийся новый Игил. Не допустим пуска их ракет с ядерными зарядами, впрочем, как и полеты самолетов с атомными бомбами на борту. Барражирующий над Пакистаном сотни рексов это по плечу. По договоренности с эмиссаром Бельведерского клуба, после того как небо над Пакистаном будет полностью контролироваться рексами, в дело вступает западная коалиция. Наземную операцию проводит морская пехота США и воинские контингенты их сотеллитов. Лидеры новоявленного ИГИЛ арестовываются, и над ними проводится международный трибунал. Вот такой план наметили Владимир Тимофеевич, и представитель Бельведерского клуба в Москве. Его и согласовал Виктор в администрации президента США. Все шло вроде бы как положено, как задумывалось здесь в Тургояке. Но вот чертовы выхобиты не желали действовать, как им было предписано. Против всякой логики развития событий взяли и шарахнули ядерными зарядами по Индии. Сквозь это облако сумбурных мыслей в мозг все таки ворвался голос Владимира Тимофеевича. Он чуть ли не кричал в телефонную трубку: «Иваныч, повторяю, так как готова эскадрилья подняться в воздух и выполнять боевую задачу. Владимир Тимофеевич, ты же знаешь, Корпорация никогда не подводила. Если ее руководитель что-то обещал, то это будет сделано обязательно. Эскадрилья к вылету готова. Карты и климатические особенности района, над которым зависнут модернизированные Рексы, в бортовые ЭВМ вбиты. Полетные задания доведены. Члены экипажей сегодня добровольно вступили в Вооруженные силы России и приняли присягу. Так что генерал армии Новое подразделение ВКС России готово выполнить любой приказ министра обороны. В телефонной трубке крякнуло, а затем уже несколько другим голосом, гораздо бодрее, Владимир Тимофеевич воскликнул: "Ну ты, молоток Иваныч, держишь слово. У меня, к сожалению, нет связи с командиром этой эскадрильи, а время терять на установление ее нельзя. Сложившаяся обстановка диктует свои правила. Придется тебе, Сергей Иванович, стать рупором министра обороны". Доведешь до командира эскадрильи мой приказ: немедленно взлетать, взять под контроль воздушное пространство над Пакистаном, уничтожать любую воздушную цель. Если позволят погодные условия и будут просматриваться дороги военные базы и города Пакистана, то требуется промаркировать лазерами военную технику, грузовые автомобили и внедорожники. Если удастся засечь МЕНКА ТЕМПАЧАНТИ антиядерный генератор, то уничтожать немедленно и докладывать об этом в Генштаб. На этом этапе пускай на другую технику времени не тратят. По ней начнут работать другие жерптицы. Надеюсь, армейские аппараты все таки через три дня мы сможем поднять в воздух. Я не стал с Владимиром Тимофеевичем обсуждать дальнейшие действия Рексов. Да и вряд ли бы генерал стал бы обсуждать военные планы со стопроцентным шпаком, хотя и являющимся членом совета безопасности. Но одна мысль меня так мучила, что не удержавшись, я все таки начал разговор про военные действия. Тем более посчитал, что этот вопрос больше связан с политикой, чем с военными действиями. Несколько импульсивно я воскликнул. Так что же получается? Нам самим придется гасить этот мировой пожар. Запад опять нас подставила сам в кусты. Адам Смит ведь обещал, что в случае агрессии выхабитов Западный альянс предпримет решительные действия. Что-то их не видно. Как болтались американские авианосцы в Индийском океане, так и продолжают болтаться. Что-то не видно их в территориальных водах Пакистана. Ракеты и бомбы на Индию падают, а Западный альянс что-то не чешется. Менгов они боятся. Поэтому мы не приближаются ближе, чем на 50 миль к побережью Пакистана. Даже больше скажу. Стоит какому-нибудь пакистанскому суденушку приблизиться к военной эскадре, как ее супер-пупер грозные корабли разбегаются, как трусливые дворовые шавки. Все равно не понимаю бездействия американцев. У них же корабли буквально напичканы крылатыми ракетами. Почему нельзя с безопасного расстояния начать массированный обстрел Пакистана? Корректировать этот обстрел можно из космоса. Говорят же тебе, боятся буржуины. У Пакистана довольно много ядерных зарядов, и не все они применены в Индии. К тому же, хохлы продали Пакистану несколько ракетных двигателей, и ГРУ в своей аналитической записке сообщали, что украинские специалисты участвовали в разработке Пакистана межконтинентальной ракеты. Так что вполне вероятно, у Пакистана имеются ракеты дальнего радиуса действия, которые способны доставить ядерный заряд как до территории США, так и до центральной России, вполне вероятно, удары по Европе. По мнению выхобитов, население богатых стран погрязло в грехи и нуждается в большом кровопускании. Все это аналитики Бельведерского клуба наверняка просчитали и рекомендовали своим подопечным не дергаться. Вот те и не дёргаются, болтаются в своих авианосцах посреди Индийского океана и ждут, когда у пакистанцев закончится ядерный боезапас. Но как же так? Ведь Индия принадлежит к западному миру, по крайней мере, буржуины так считают. Как же не помочь своим идейным соратникам? Похоже, Запад готов принести Индию в жертву радикальным мусульманам. Надеются отсидеться, пока те будут наводить свой порядок в Индии. Но ну, если Россия не сможет совладать с новым ИГИЛом, то у буржуинов в конце концов находятся все богатства мира. Вот они и попытаются развратить или подкупить, что по существу одно и то же, верхушку ваххабитов. Но думаю, что скорее всего эта западная элита пройдет обработку менгами, чем продастся истинные фанатичный ваххабиты. Аналитики Бельведерского клуба все это просчитали и поэтому направили Адама Смита в Москву с предложением о сотрудничестве Объединенного Запада и России. По-видимому, страшную картину нарисовали их аналитики Колио Виктора в США, все идет как по маслу. Считай, все наши условия принимаются на раз-два, лишь бы Россия быстрее поднимала в воздух Рексов и приструнила этот новый ИГИЛ с их внушающими ужасменгами. Да. «Невеселую картину ты рисуешь, Владимир Тимофеевич. Получается, нам в одиночку придется бодаться с ваххабитами. А как же дислоцированные в Афганистане американские солдаты? Неужели США их тоже бросят как индусов? Американские базы контролируют все маломальские важные дороги Афганистана, и ваххабитские колонны обязательно столкнутся с пиндосами. Может быть, это даст нам время подготовить 201ю базу к отражению нашествия ваххабитов?» Можешь забыть про американские базы в Афганистане. Наверняка их личный состав уже подвергся обработке менгами. Да ладно. Слишком мало времени прошло после атаки на Индию, и моторизированные подразделения пакистанцев вряд ли смогли бы далеко продвинуться от своих мест сосредоточения. Ну-ну. А кто тебе сказал, что менги, установленные в трейлерах и замаскированные под гражданский полуприцеп, начали движение после ядерного удара? вполне могли пересечь афганскую границу и рассредоточиться вблизи американских баз и заранее. А в час Х включить излучатели. И косвенной подтверждения этому есть. Как сообщил представитель Бельведерского клуба, с которым связался мой офицер сразу же, как были зафиксированы ядерные взрывы на территории Индии, связи с воинским контингентом в Афганистане нет. Ни с одной военной базой связь установить не удалось. Территория Афганистана, впрочем, как и Пакистана, из-за установившейся там облачности просматривается из космоса плохо. Американцы в панике ждут ядерного удара со стороны Пакистана. Все системы ПРО подняты по тревоге, расконсервированы все ядерные убежища, отменены все авиарейсы. Одним словом, Америка на ушах. Бессилие там полное. Военные в растерянности, ядерные удары позорвавшимся в их бесполезны. В Штатах, впрочем, как и в Европе, широко распространились слухи о совершенном оружии, которое Аллах доверил истинным мусульманам, которые должны водрузить зеленое знамя ислама над всеми столицами мира. После этого будет великий шариатский суд, где грешники будут приговорены к жутким мукам, а праведники и воины ислама получат то, что им полагается, безбедная жизнь в этом мире и райские сады и гурии после смерти. Такие слухи начали распространять имамы в некоторых мечетях. Но ну, ничего себе, получается, нанесение удара по Индии и распространение слухов были скоординированы, и действия Пакистана не спонтанны, значит и Бельведерский клуб, и наши ГРУ со своими прогнозами Лоханулись по крупному. Да. Прогнозы начала активных действий Пакистана оказались неверными. Как говорится, писец приходит неожиданно. В Штатах уже бардак полный. В Москве, думаю, когда ночь кончится, тоже начнутся разрастаться панические настроения. Одна надежда на нашу национальную черту пофигизм. Владимир Тимофеевич. Москва это ладно, она далеко. А нам-то в Тургаеке что делать? Что что? В первую очередь, поднимаешь по тревоге свою эскадрилью рексов. Затем действуешь согласно ситуации гроза. После того, как раксы начнут действовать, пакистанцы могут понять, кто против них начал боевые действия. А так как они ребята незатейливые, то вполне могут нанести ядерный удар по России. Все системы ПРО приведены в полную боевую готовность, но ты все равно с командой там, чтобы люди укрывались в атомных убежищах. Кто знает, вдруг Пакистан в ответ нанесет ядерный удар, и наши про-ирексы не сумеют перехватить все ракеты. Все, мужик. Держи хвост пистолетом. Ты знаешь, как действовать в этой обстановке. Я даже не успел ничего вставить в этот монолог. И когда связь была закончена, Статуя сидел с пикающей трубкой в руке, наверное, целую минуту. Ну, а потом пришло понимание того, что нужно действовать. Ведь от того, что у меня шок, ничего не изменится, а моё бездействие может привести к гибели множества людей. Ведь я-то знал, что делать, а они даже не знали, в какой стороне находится Пакистан. Об этой стране загадки им не было известно ничего. В конце концов чувство долга победило маразм и растерянность. Я положил красную трубку на аппарат, взял телефон прямой связи с базой Рексов Коркина Коркино. И приказал дежурившему у этого телефона подполковнику Петрову, командиру эскадрильи "Рексов", немедленно приступать к выполнению плана П. После этого звонка нажал кнопки селектора, вызывая в кабинет и помощника Когда Андрей и Татьяна вошли, я уже стоял напротив двери в приемную. Не мог спокойно сидеть, ожидая их, что-то толкало хоть как-то действовать, пусть и таким образом но двигаться. Наверное, в кровь поступила ударная доза адреналина. Но я не обезумел, и пусть организм трясло от боевого настроя и нетерпения, стал отдавать вполне разумные распоряжения. Вот что значит опыт и загодя разработанные планы действий. Единственное распоряжение, которое не было заранее намечено, касалось находящихся на степлях Рексов. Я ни на секунду не хотел останавливать синтез корпусов этих грозных боевых машин. На предписываемую эвакуацию всех жителей в убежище предполагала и этот вариант. Ведь специалисты, работающие на этом производстве, были уникальны, и их нужно было беречь. Все это так? Но резко остановив отливку корпусов Рексов, мы выводили из строя стапеля. А если они не будут функционировать, то и специалисты эти не нужны. Вот так холодно я рассуждал. Наверное, впрыснутый в кровь адреналин усилил природный цинизм. В оправдание можно сказать только одно. Рационализм касался не только посторонних людей, но и себя самого. Я тоже не собирался прятаться в убежище, не из-за того, что такой смелый, а исключительно с точки зрения пользы дела. Командный бункер был еще не в полной мере оснащен всеми системами связи. Если бы я туда направился, то по-любому здесь пришлось бы оставлять Татьяну, чтобы она переключала вызовы со спецканала на бункер. Система автоматического переключения еще была не в полной мере отлажена. Глючила система шифрования. Первый в кабинет вошла секретарша. Я ей без всякого объяснения и предварительной подготовки сказал: "Ситуация гроза. Немедленно разослать соответствующую телефонограмму всем организациям по списку. После этого, обязательно захватив черный портфель из сейфа, следуешь на свое рабочее место в бункере". А дальше действуешь по обстановке, руководствуясь инструкциями из этого портфеля. «Все, Тань, все. Объяснять некогда, ты и так знаешь, что делать. Не зря же на учениях зачет получила. В кабинет вошел Андрей, и я прекратил получать свою секретаршу. да и она, увидев, как мои глаза показали на дверь, молча повернулась и вышла. В отличие от секретарши с Андреем, я общался гораздо дольше. Во-первых, изложил ему слова генерала армии. Затем мы начали составлять график дежурств у систем связи в приемной. Я все таки не совсем маньяк, и этим хотел в два раза снизить риск попасть под ядерный удар, хотя и считал, что у неопытных пакистанцев вряд ли получится удачно запустить свои стратегические ракеты. Бомбардировщики вообще исключал, их-то точно даже немногочисленные Рексы не пропустят. Ракеты могут проскользнуть, но перед ними стоял барьер из Про. Так что вариант неминуемого ядерного удара по Тургаяку был не очень большим, хотя понятно, на эту занозу и кузницу рексов ваххабиты не пожалеют своих ракет. В ходе этого блицсовещания решили, что первым дежурю я, а Андрей перед тем, как скрыться в бункере, займется контролем, как исполняется команда Гроза в самом Тургаяке. После ухода помощника я заставляя себя медленно побрел к своему рабочему месту. Хотелось двигаться, кричать, ругаться, а тут предстояло сидеть и изображать из себя непоколебимый монумент по телефону успокаивая других людей. А куда деваться? Затеял всю эту бодягу, вот теперь и будь добр вести себя подобающим образом. Эти мантры, которые сам себе внушал, пригодились буквально через пять минут, когда телефоны начали звонить не переставая, а я, как истинный буддист, невозмутимо объяснял звонившим суть происходящего и требовал неукоснительно выполнять все мероприятия по плану гроза. Одним словом, служил своеобразным грамотводом. За это время я сам чуть не взорвался. Нестерпимо хотелось связаться с Петровым, чтобы выяснить у непосредственного участника событий, что же творится на территории Пакистана. А самое главное, в Таджикистане не атакована ли 201-я дивизия. Но я понимал, что сейчас отвлекать командира эскадрильи рексов от боевой задачи нельзя. Сам свяжется, как только появится свободная минута для доклада. Вот так и мучился. Сначала, ожидая начала доклада от командира эскадрильи Рексов, затем от Максима, который должен был сидеть на потоке военно-политической информации. Уже давно рассвело, но никаких известий с театра боевых действий так и не пришло. Был в полном неведении, что творится, к чему готовится, так же как и все граждане России, но только им было, наверное, хуже. Я то ходил из угла в угол по громадному кабинету, а многие из моих сограждан сгрудились в железобетонных коробах на глубине десятка метров. Кроме этого, я мог связаться с руководством страны, что несколько раз уже и делал. А народ, поднятый тревогой со своих теплых кроватей, сейчас сидел в сырых подвалах и не знал по какой причине он тут оказался. Сначала-то объявили, что это учение и продлятся они недолго. Но многие, наверное, понимали, что, похоже, это не так. На самом деле творится что-то непонятное. Не зря же держа тут в заперти ничего не объясняя, и все, скорее всего потому, что сами не знают. И сколько все это продлится, окутанным раком. Вот так я предполагал, как люди будут относиться к сидению в бомбоубежищах. И Это еще в лучшем случае, а, скорее всего, сейчас матом кроют все руководство, как местное, так и страны. В общем-то, народ прав. Но и Владимира Тимофеевича понять можно. Он в целях недопущения панических настроений и сохранения секретности категорично потребовал все разговоры о внешней угрозе прекратить. Хорошо, Тургаяк был закрытым режимным городом, и мы, в общем-то, постоянно проводили учения по укрытию от последствий техногенных катастроф. Это давало надежду, что у нас мероприятия по плану гроза пройдут более организованно, чем в других городах. А там бардак был жуткий. Это я знал из разговоров с руководителями филиалов, с которыми и беседовал после разосланной Татьяной короткой телефонограммы. Вводится план "Гроза" незамедлительно приступить к его исполнению. За этой суетливой, но деятельной ночью последовал полное ожидание день, когда сделать ничего не мог. Да что там сделать? Даже достоверную информацию получить не получалось. По вертушке удавалось связываться только со второстепенными должностными лицами, а в регионах, если и получалось переговорить с каким-нибудь губернатором, то он знал не больше моего Кошмар одним словом, как я про себя назвал этот день изощренная китайская пытка. Правда, я и сам подобным образом пытал своих подчиненных, запретил даже нос высовывать из бункера, ждать, пока не поступит приказ отбой воздушной тревоги. Андрею заморочил голову своей непоследовательностью: с одной стороны, не отменял график пересменки, а с другой все переносил время, когда ему выходить на дежурство. Вторая бессонная ночь, Нервотрепкой бесконечные телефонные разговоры настолько меня вымотали, что часов в одиннадцать ночи, я не выдержав такой жизни, залпом выпил целый стакан коньяка и даже не раздеваясь, рухнул на диван в самом кабинете. Лень было идти в комнату отдыха. Да в общем-то и незачем. Татьяна в бункере посетителей не ожидалась. Да и вообще, в громадном здании корпорации в настоящее время было всего несколько человек: трое охранников и пятеро технических специалистов. А во всем городе и ста человек не наберется, кто рисковал своей жизнью, чтобы все исправно функционировало. Такая вот гроза разразилась над моим городом. Мой беспокойный и нервный сон прервался неожиданно. Все чувства были настолько напряжены, что непонятный звук тут же вывел организм из кошмарного забытия. Я открыл глаза и резко повернулся. Рядом с диваном стоял Андрей и негромко покашливал. Таким образом он будил своего начальника. Увидев, что я проснулся, он негромко произнес. "Сергей Иванович, как последний раз договаривались, пришло время пересменки". Услышав его голос, я окончательно проснулся и вспомнил переделанный еще ночью график дежурств. И сразу же острая необходимость узнать, что же творится во внешнем мире, опять пронзила мой мозг. Какой тут к черту бункер? Если мы проигрываем, то вахабиты не будут уничтожать свой будущий трофей. Ну а если их стряножили, то значит, или они не в состоянии ответить ядерным ударом, или Рексы и системы проне допустили удара возмездия. Такая мысль у меня была, и когда я договаривался с Андреем о графике дежурств, тогда я уже решил, что не буду прятать голову в песок, как страус. Если случится самое страшное, то погибну на боевом посту, как капитан потерпевшего катастрофу корабля, но экипаж должен жить. Поэтому, можно сказать, хитростью отправил Татьяну и Андрея в бункер переждать самый пик кризиса. А сейчас получается, что самый пик кризиса я проспал. А Андрей, хоть и сидел в бункере, но все равно имел доступ хоть и не ко всем, но все таки к большинству каналов связи. Этот вопрос меня сейчас больше всего волновал. Вот я и слегка озадачил Андрея. Он-то был уверен, что все это время его начальник, оставшийся дежурить у систем связи, был в курсе последних событий. Спросив: "Тебе известно, как обстоят дела на нашей юго-восточной границе?" Увидев его удивленные глаза, я добавил: «А то, видишь, я тут прикорнул на несколько минут, а сам понимаешь, сейчас каждое мгновение нужно отслеживать. Да и с командиром нашей эскадрильи не связывался, не хотел отрывать Петрова от дела в такой напряженный момент. А ты же должен был быть постоянно на связи с генштабом. Вот и доложи, что тебе известно. Я специально не лез на эту линию, а то пришлось бы отключать бункер от связи с Москвой. Вы бы там вообще с ума сошли, обладая только информацией из радиоэфира. Офицер, который отвечает за взаимодействие с корпорацией, особо не располагает информацией о положении дел в Таджикистане и Казахстане. Связь с Рексами последние несколько часов отсутствует. Так что Министерство обороны само мало что знает, что творится в Юго-Восточной Азии. Ориентируется исключительно по снимкам из космоса.